Солнце село. На небе редкими одиночками стали появляться звезды. Снежная степь слегка заглубела, злягивая задними ногами, мутно прожелтел беляк. Дед по-мальчишески заухал, засвистал, загайкал. Заяц, поджав уши, улепетывал вовсю. А когда станица открыла стеклянные глаза огней, дед опять нахлобучил парнишке шапку и сказал: Ну, молодец, приехали, а зовут тебя Филькой. Филька не сразу опомнился от радости. Он взглянул в бородатое лицо перхавшего смехом деда, закричал: Значит, дизентер у тебя! Ой, дедушка, ой милый! За дочерь мою сватается, только нет, шалишь, в работниках он у меня. А ежели налогами прижмут, ну тогда. «Доведется девку ему отдать». «Да, брат Филька, да». «Вылазь, приехали». Дизентер выскочил в одной рубахе, от него пар валил, бросился выпрягать лошадь. Филька с двумя парами новых лаптей за плечами смирно стоял в сумраке возле палисада, улыбчиво следил за быстрым парнем, все еще не доверяя глазам своим. Он или не он? «Кого привез дядя Тимофей?» — спросил парень старика. — Фильку. Тогда дизентер швырнул на снег дугу и подскочил к радостно заплакавшему Фильке. Пили чай. Дед в тепле оттаял, с бороды сразу слинял ини. Да он не дед, а просто дядя Тимофей, крепкий старый мужик, совсем не похожий на дедушку Нефеда. Дочери Тимофея одна краше другой. Катя и Наташа. Крупные, крепкие, румяные. Да неплохая хозяйка, ласковая, улыбчивая, И силище в ней, ого, идет, изба дрожит. А дизентер отъелся, словно кот. Рожа красная, круглая, еще маленько, и уши пропадут. Ишь ты, белую бородку отпустил. Видать, живут очень справно, в достатке, в сытости. В дороге путники назяблись, тепло сразу сморило их. Вскоре завалились спать. Дезинтёр лег обок с Филькой на овчинных пахучих шубах на полу. Пошептались. «Хозяин мой, сектант называется, беспоповец!» — нашептывал дизентер в ухо Фильки. «А я было в тюрьму, угодил!» — шептал Филька. «Амелька, ты понимаешь, ой-ой-ой!» Дизентер, вслушиваясь в речи парня, удивленно восклицал. «Ой, Господи, что же это такое? Ой!» Ну, может, статься это на пользу ему. Замету в сердце оставит на всю жизнь. Может, его спасение в этом? Царство небесное женщине-то, ой, сердяга!» Помолчав, повздыхав, Филька спросил. «А я куда? Мне-то как же?» «Подумаем». «Устроим!» Сонно не сразу откликнулся дизентер. «Чего?» «Да-да, устроим, мол. Э вот в верстах в трех, в бывшем поместье». Скоро стройку станут делать, Рабочих будут набирать. Пес их ведает, чего-то такое затевают. Да-да, это самое. Ты спишь? Когда? Чего когда? Спишь, мол? Нет, приехали. Чего? Ну, в таком разе спи. По хате давно кувыркался, Прыгал, падал с печи, Взлетал к потолку Многоголосый русский храп. Сдержанно, как бы стыдясь, Похрапывали на кровати девушки. Старуха храпела густо, весело, с прихлюпкой, с присвистом. Обородатый Тимофей на печке сначала пускал за храпку, тонко, жалобно, в одну ноздрю. Потом, захлебнувшись, на минуту умирал и вдруг раскатывался таким громоносным треском, что звенели в рамах стекла, шевелились горшки на печке. Тараканы сыпались с потолка, со стен, и проснувшаяся старуха в испуге бормотала. «Тимофей, Тимофей, ляг на бок! И как у тебя башка-то не разлетится в черепки?» Утром, сдерживая слезы, Филька толково и не торопясь, вновь пересказал за чаем дизентеру все, что случилось с ним и с Амелькой. «Экая страсть, экая страсть!» стала креститься хозяйка и сразу же заругалась. Его паскуду твоего Амельку под лица расстрелять мало, шкуру бы с него с живого снять, псам стравить. Полегче ты, сказал дезентер. В жизни всякий спотыкается, а он ненароком. Ему этот грех камнем на сердце будет. Хозяйка милостиво улыбнулась, тряхнула толстыми боками и, водя взором от Катерины к дезентеру, распевно, по-старинному проговорила. Ну, чисто наш начетчик, парень ты. Кай бы десятка-два годков тебе прикинуть, прямой путь в начетчике. Ах, сатана, ах, соблазнитель. Ты, Катерина, не слушай его, он все врет, и двойной подбородок ее затрясся в непонятном для фильки смехе. Дизентёр заюлил глазами. Катерина отвернулась, смешливо фыркнув в ладонь. Хозяин дол на блюдце с горячим чаем. Молча прел. «Кто без попов, без священников живет, тот в ад идет». И дизентер, кольнув хозяина словами, положил на блюдечко метку. «Кто в ад, а кто и на работу?» Хозяин перекувыркнул вверх дном пустую чашку, сказал дизентеру. «Поторапливайся. У тебя от святости того и гляди, рожа лопнет. Идем!» «Куда это? Опять хлеб перепрятывать?» Смотри, да прячешься. Самого как бы не запрятали. Не стращай. Парнишка, и ты, может быть, подсобишь. С полным нашим удовольствием, рыгнув, ответил Филька. Мужчины ушли. Женщины засуетились по хозяйству. Наташа с Катей, как ткацкие челны, сновали взад-вперед, во двор и в хату. Таскали поило скоту, кормили уток, кур, Хозяйка всю вкусную снедь со стола сохранила в потайной кладовке. Мед, сметану, пшеничные рассыпчатые хлебы. А на стол, прикрыв сверху полотенцем, положила початую ковригу отвратительного хлеба с отрубями, с картофельными, перемолотыми в муку, отбросами. Этот хлеб шел лишь в корм свиньям. Но хитрая хозяйка клала его на самое видное место. Ежели придут с досмотром, пусть подевуются что жрут-едят даже крепкие крестьяне.